Сонет 105. Не называй мой пыл кождением кумиру И идолом любви красавицу мою За то, что я весь век одну её пою И за любовь не мщу, подобися вампиру. Красавица моя, сегодня, как вчера, В достоинствах своих верна и постоянно А потому и стих мой шепчет неустанно всё то же, что она прекрасна и добра. Наивность, красота и верность. Вот поэма, написанная мной с прибавкой двух-трёх слов, где мной воплощена любви моей эмблема в одной поэме три. Вот поле для стихов правдивость красота и верность хоть встречались но никогда в одном лице не совмещались